Глава 13. Иден повернулся и зашагал по улице. Дик поджидал его, стоя чуть дальше, не мешая разговору. Да и когда отправились по делам, младший из рыцарей молчал. У командира было время подумать о Лисе. Не о девочке, которую он помнил, а о взрослой женщине, о той, кто лишает разума его людей. Всё сходилось вокруг неё. Всё, что происходило в этом городе. Пусть он сказал Стефану, что злодеяния разные, как и возможно потраченная на них магия, но Геоцинтова ведьме доверяли в обители. Она легко могла убить экзекутора. В городе её тоже знают, особенно в мастеровых кварталах. Она везде своя, дочь травницы, сама колдунья. Люди привыкли получать помощь от носителей дара. И даже не подозревали, что однажды их целительница может обернуться злонамеренной ведьмой. Лиса имела возможность убивать. Охотник запомнил и слова Стефана о гибели мужа этой ведьмы. Он пока не знал деталей, но потеря близкого или возлюбленного могла стать тем самым важным мотивом, почему лиса использовала свой дар не с добрыми намерениями. Она могла мстить. И в этом случае поймай ее, Иден, ведьма может потребовать суда, потому что она не потеряла рассудок и не губит людей просто так, не вырезает им внутренности для своих темных ритуалов. Не бросается в открытый бой с рыцарями. Она не убила никого из его людей, но значительно ослабила отряд. И снова за это ее не казнят. Суд может принять решение о другом, более мягком наказании. Хитрый план у гиацинтовой ведьмы. И да, даже та девочка, которую помнил Иден, та лиса могла такой придумать. Он не мог этого отрицать, но будучи честным перед собой, хотел бы доказать обратное. Охотнику тяжело было верить, что та золотоволосая девочка стала злонамеренной ведьмой. Он тоже верил ей тогда, и всё ещё не мог разучиться верить сейчас. А ещё В обрывках воспоминаний о той ночи, какие Иден все же смог сохранить, все еще звучал девичий настойчивый голос, твердивший ему: "Не спи. Голос той, кто каким-то образом спасла его память и душу от посмертного проклятия?" И если это был голос Лисы, зелёной, вдруг заявил Дик и указал на дом, мимо которого они проходили. Охотники уже были в самом центре мастеровых кварталов. Шли по одной из широких улиц, что вела от центра города к стене, очерчивающей границу города. Дом, на который указал Дик, мало чем отличался от соседних. Высокий подклет, широкие окна, неровная кладка стены. Иден помнил, кому принадлежит этот дом. Целительница, пояснил он своему товарищу, увидевшему цвет магии местные носительницы дара ордена и сам указал дику через площадь там как раз жила одна из женщин чью дочь похитила ведьма стефан говорил о цветочнице с этого перекрёстка младший из рыцарей только понятливо кивнул и направился в указанном направлении иден поднялся по ступеням крыльца вежливо постучал в дверь Здесь, внутри, охотник нашёл все те запахи, которые ожидал ранее почувствовать в доме Алиды. Сухие травы и готовые тёплые отвары, и сам запах магии Ордены. Ромашка, в чём-то очень совместимый с цветом, который увидел Дик. Саму целительницу охотник нашёл такой, какой помнил ещё с детства. Сначала ему показалось, что она за эти годы совсем не изменилась. Ардена была стара уже тогда. Сейчас она стала ещё более худой, волосы совсем седые, горбится больше, но глаза такие же внимательные и умные, а ещё осторожные. Алита была смелее. Иден назвала она рыцаря по имени: "Ты вырос большим и здоровым, хотя ты всегда был крепким. Я была в доме твоего отца лишь дважды". Ты упал и сломал ключицу, когда тебе было десять. А раньше, когда был совсем маленьким, я приходила к тебе и твоей матери. Она тяжело вздохнула. Моего дара тогда уже на неё не хватило, а ты выжил, потому что дети крепче и сильнее, призналась она. А потом вдруг улыбнулась, не очень искренне, как-то жалко и сменила тему. Чаю будешь? Молока бы, привычно попросил охотник. Целительница удивилась. Есть немного, сказала она и жестом позвала его с собой в широкую кухню, занимавшую весь первый этаж. Утром доили. Держи. Иден привычно неохотно пригубил напиток, молоко не скисло, и эта колдунья о смысле его просьбы не знает. Я пришел к тебе поговорить о пропавших детях перешёл охотник к делу. В глазах Ордены промелькнул испуг. Ты думаешь, я бы могла? Я хочу знать, лечила ли ты кого из них, сразу пояснил он. Казалось, женщина испытала облегчение, но вместе с тем и какое-то ещё грустное чувство поражения. Я мало занимаюсь ремеслом, призналась она. Мой дар растрачен за годы, да и раньше он не был силён. Эта Алида держит свою магию в руках и способна лечить прикосновением. Я же только знаю травы и усиливаю то, что вложила в них природа. Это не требует многого. А дети. Одна девочка болела. У матери не было много денег, хотя живут они в торговых кварталах. Она просто швея. Я взяла с нее ее же мастерством. Девочка была немного слаба плохая кровь. Часто была сонной и вялой. Года два назад. Но это не болезнь. Тогда что? задал Иден ожидаемый вопрос. Дар целительница пожала плечами. Первые признаки. Девочка совсем мала. Ей сейчас всего восемь. но проявляться талант начал уже тогда. Только еще намеки. Так бывают у многих. Сначала тело должно свыкнуться быть готовым принять дар. Потом уже душа, сердце, и последним будет разум. Девочка имела магические способности. Для рыцаря это была важная информация. Ты не собиралась брать ее в ученицы? Или слишком рано? И то, и другое, сказала Ордена. Я не учу, только свою дочь. Но ее дар был ярким с самого начала. Я мало что смогла ей дать, и на этом все мне они хватит на учеников и да тот ребёнок был ещё слишком мал только она коротко осведомился охотник про вторую ты знаешь она указала в окно там на другой стороне площади дик стоял рядом с какой-то женщиной она плакала прятала лицо в ладонях охотник смотрел на окна дома где также недавно пропала девочка значит и этот ребёнок имел способности Те, кто обладает даром, почти никогда не болеют, зачем-то пояснила ему целительница. Магия защищает их даже когда они к ней ещё не готовы. Я когда-то думала, что возможно что-то есть и в тебе. «Экзекуторы проверяли, ответил Иден. Нет, ты ошиблась. А там ты уверена? Он чуть кивнул в сторону окна. К ней ходила Верина, объяснила Ардена. Ей нужны ученики. О такой колдуньи охотник не знал, но расспрашивать не захотел. Список всех обладающих даром, кто его использует в городе, должен был отдать Сиду еще вчера жрец городского храма. Но только при охотнике такого списка командир отряда не нашел. Может, потому ведьма и напала на Сида. Но Иден все равно узнает все, что нужно. Снова навести в жреца. Я понял тебя. Больше здесь охотнику делать было нечего, разве что. Ты любишь ромашку. Снова он рискнул, задавая такие вопросы. Своё умение различать следы ведьм рыцари тщательно скрывали от чужаков, тем более от самих носителей дара. Такие вопросы, как этот, могли удивлять и вызывать подозрения. Но всё же интуитивно Иден знал, что поступает верно. Ардена удивилась и растерялась. У неё много полезных свойств, заметила целительница. Я использую её в своих рецептах. Когда-то я осознала свой дар, собирая именно ромашку на поле у реки. Но мне самой она не помогает. Охотник только кивнул и, развернувшись, направился к дверям.